«Понятно. Пока особисты связывались с центром, пока в Москве все переварили, пока вышли на тебя. Он когда в Нанси вообще появился?» «Сутки назад». «Ясно. А что там с семьей?» Командир пожал плечами. «Похоже, когда вы положили отряд Макизар во главе с англичанином, который хотел тебя взять, то где-то наследили. А может и не наследили, но Лайми все равно смогли вычислить причастность Кравцовых к исчезновению своих людей. Вот иммигранты вынуждены были бежать из дома, теперь прячутся. Михаил же двинул искать помощи у русских». «И?»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 Мол, генерал Кравцов является крупной авторитетной фигурой в эмигрантской среде, так что надо приложить все силы для его эвакуации. Посторонних привлекать к операции не будем. Больше времени на согласование уйдет, поэтому сейчас берешь ребят, две машины, отправляешься в Нанси. Контрразведка из 236 предупреждена, поэтому вам окажут всю необходимую помощь. Понял. Оно действительно все было понятно. Будь Мишка один, его после подтверждения факта, что это действительно человек-колдуна, просто переправили бы куратору.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 Деникин ведь еще в гражданскую на занятых его армии территориях разработал и пытался осуществить свою до тех времен, довольно прогрессивную крестьянскую программу. И помешали ему в этом как ни странно вовсе не красные, а в первую очередь бывшие помещики, поддерживающие социал-демократы. Но ну, потом, разумеется, стало вовсе не до того, и передав власть в Рангелю, Антон Иванович за бугор. За границей Деникин крут подцапался с англичанами, после чего осел во Франции. Вот тут в полный рост и возникает генерал Кравцов.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 Ответьте, ехида. Повернувшись назад, я огрызнулся. За собой приглядывайте, а то только вас без надзора оставишь, так сразу себе ноги ломаете. Это я ему намекал на змеи который в последнем выходе, прыгая по камням, голеностоп потянул. шахни остался в долгу и, шкодно улыбнувшись, выдал. Ой-ой-ой, чья бы корова мычала? Не подскажешь, а кто у нас, оставшись без присмотра, тут же доблестно атаковал мирно спящий наряд перед сберской комендатуры Нет, я понимаю, комендачей никто не любит, но зачем было при этом бодро и радостно пинать в промежность старшего наряда? Теперь ведь наши водители в Перецберг ездить боятся, так как комендантский объявили кровную месть. Яйцо, так сказать, за яйцо. Нет, ну не козел. Я мужикам сдуру рассказал о своем конфузе, теперь, похоже, они меня при каждом удобном случае подкалывать будут. Пыхтя от возмущения, я уже хотел было вспомнить, как Маратса товарищи не менее бодро утопили симпатичный плавающий фолькс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 Дорога была хорошая, поэтому катили быстро. Гек, сидевший за рулем, Биби -Би к ним отгонял беженцев к обочине и, наслаждаясь скоростью, все давил и давил на акселератор. Пришлось даже отдернуть раздухарившегося подчиненного, так как Ульзис с остальными ребятами начал отставать. Бывший Додж – машина более тяжелая и для гонок неприспособленная. Газик, он, конечно, тоже вовсе не для треков проектировался, но 67-й всяк разно порезвее американца будет. Потом пришлось остановиться, чтобы пропустить танковую колонну. После чего мы свернули по дороге на запад, и навстречу стали попадаться уже не беженцы, а топающие по пленные. Я сначала даже удивился, не обнаружив конвоиров, но потом увидел, что они все-таки присутствуют. Просто толпу офицеров, человек 200, сопровождали всего пятер наших бойцов в на лошадях. Хотя, с другой стороны, чему тут удивляться? Сам ведь видел, как гитлеровская рота практически в полном составе с каким-то мужиком по виду изъездовых и парнем в очках. При этом они оба сидели в телеге, на которую было навалено оружие пленных, а сами фрицы покорно топали за этой телегой, не делая никаких попыток бежать. Европа, однако, культурам ли? Если взяли в плен, то руки в гору не жужи Это ведь не дикие восточные варвары, которые даже ранеными бегали с таких вот колонн, чтобы снова убить врага. Потом мы свернули несколько не туда и заблудились. Хорошо встретили римбатовскую летучку, которая ехал в Страсбург, и пристроившись за новеньким ГАЗ-63, через 20 минут были на границе.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 Мы как раз проезжали через городок, где он, крутя головой, разглядывая как пейзаж, так и девушек, разочарованно вякнул. «И это француженки!» Я хмыкнул. «В основном немки, но и француженка хватает. А почему они такие страшные? Во всех книгах француженки описывались как идеал красоты, а на самом-то деле...» Снисходительно глянув на Пучкова, я принялся объяснять. «Ты слышал выражение? О вкусах не спорят. Вот видишь, получается, что лягушатеньком мы эти крокодилы за принцесс ходят. Вообще, я же тебе рассказывал про негативный отбор». У них еще лет триста назад была тенденция. Если баба красивая, то называли ведьмой и на костер. И так продолжалось черти сколько лет. Вот тебе результат. Взмахом руки я показал за окно. А маму природу не обманешь. Если постоянно уничтожать красивых баб, то они просто перестанут рождаться. Сидевший сзади Марат поинтересовался. А мужиков тут не жгли, исходя из того же принципа? Нет, мужиков практически не трогали. Так сотню другую, не больше. И вовсе не по причине внешней красоты. Тут видишь, какое дело. Повернувшись на сиденье, я самым серьезным видом добавил. Здесь ведь католицизм с его воинствующим безбрачием процветал. То есть с бабой ни – ни-ни. А местные попы тоже люди, им тоже чего-то смутно хочется. Поэтому красивых барышней жгли, чтобы соблазны избежать. Но пипец подкрался с другой стороны, и поэтому я вовсе не удивлюсь, если лет через пятьдесят тут пидерастеж будет настолько популярен, что люди с нормальной ориентацией останутся в меньшинстве. Шах передернулся. «Ну ты как скажешь».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 Битая тетка, прижимая платок к носу, упорно оставалась на своем месте. Мне стало интересно, из-за чего, собственно, свара возникла, и, приказав Лешке тормознуть, позвал повара. «Ефрейтор?» Боец, положив свою суперповарешку на бак, быстро подошел к нам. «Ефрейтор Бусько?» «Слушай, Бусько, а чего тут у тебя гражданский друг друга мутузят, пока ты отсутствуешь?» «Где я?» обернулся и, увидев побитую бабу, вздохнул. Но вот опять. Этот, товарищ подполковник, французы немку бьют. Я уж ей пытался объяснить, чтобы она в центр ходила за горячей пищей. Там тоже полевая кухня стоит, только немцев больше приходит, и поэтому ее пинать не будут. Но вид не понимает. А здесь через день получает по сусалам, хотя я стараюсь этого не допускать. Понятно. Эй, фрау! Немка, услышав, что ее зовут, при храме вышла из очереди, подойдя к машине, уставилась на меня. Да, бабка лет пятидесяти с разбитым носом смотрится довольно хреново.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 Я знаю, но не пристало истинной Арики прятаться от каких-то унтерменьшей. Был бы жив мой сын, оберштурмфюрер Зигмунд Гретен, он бы меня поддержал. Но вы его убили. Убили своей дикой России. А теперь я вынужден за кусок хлеба сносить побои от недочеловеков. М да вот тебе проявил любопытство. Сплюнув и больше не обращая внимания на вопли с брендившей бабки, я скомандовал Пучкову. Поехали. И когда машина тронулась, полез за папиросами. Гек же, объезжая воронку, кратко прокомментировал.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 Почему никто даже не вякнет о том, как с немцами обходились Польша, Чехословакия и Франция? Ведь выселение оттуда шло не менее ударными темпами, и отношение к гражданским было точно такое же, если не хуже. А особенно гадостно это смотрел в сравнении с совсем недавним же полезным отношением к оккупантам. Если в СССР шла война насмерть, то ведь большинство европейских стран были достаточно мягко оккупированы. И режим этой оккупации рядом не стоял с тем, что был у нас.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 И ведь что интересно, если крестьянские реформы получили в народе название сталинский то реформы, касающиеся мелкого и среднего производства, называют «машеровскими». А кровавые тираны в ус не дует наоборот, всячески опекает своих протеже. Блин, такими темпами остается одно из двух. Либо парни в ближайшие пять лет элементарно шлепнут в лучших традициях кровавой гибни, либо я уже сейчас могу с уверенностью сказать, кто будет следующим верховным главнокомандующим. Точнее, первым председателем Совета народных комиссаров.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 Змей наверняка удивился предложению и ответил что-нибудь типа «Если так хочется торчать возле пулемета, то и флаг тебе в руки». Вот Шмидт периодически припахивает Скалиева на подмену и бдит. <связь> с одной стороны это, конечно, правильно, совершенно правильно, но вот с другой... То-то я удивлялся, что это регулировщик, когда мы на перекрестках пропускали танковую колонну, на меня так поглядывал. А он, видимо, принял подполковника, сидевшего в новеньком ГАЗ-67, за чмошного тылового «Сакуна» который не просто окружил себя охраной, находясь на десятке километров от линии фронта, но еще заставил эту охрану бдительно нести службу. Да, надо будет ребятам сказать, чтобы не позорили начальство. Да и вообще, размяться тоже неплохо. А то хоть дороги здесь и похожи на взлетно-посадочные полосы, но один черт растрясло. Поэтому, приказав Гекку тормозить, я после остановки колонны, подойдя к додику, высказал сидящим в нем свои претензии.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 «Я понимаю, но одно дело растекнуть форудким на стерке или хвастать тофейным урушаем, и совсем другое, находясь на поэфом задании, вести себя как будто на отдыхе, фифить наши пронежилеты и лифчики на теле. А вдруг нас обстреляют?» «Ой, да ладно», — подошедший от газона Пучков махнул рукой. «Во-первых, при таком количестве войск на Ракаде никаких обстрелов просто быть не может. А во-вторых, ты еще предложи каски надеть, чтобы на нас все пальцем показывали, как на последних трусов». «При тут трусость? Надо просто выполнять трэпов и неустава. Он для этого и написан». «Да, уел. И ведь не поспоришь, и не станешь объяснять, что от боевого задания в этой поездке тут лишь название, что боевое. Мне остаётся только утереться, да ещё и поблагодарить за службу». Но тут Женька, который молча разминаясь, слушал нас разговор, встрял.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 «Да, — фыркнул я, — хорошо подначили, хотя полкач сам виноват. Лучше бы этот эстет себе изначально канарейку завел. А, кстати, хотите по-настоящему фантастическую, но совершенно реальную историю? Мне Иван Петрович рассказал перед тем, как в Швейцарию отправить». «Ну?» Вообще-то, когда нарком поведал о действиях Александра Викторовича Германа, который был сначала офицером от тела а потом командиром партизанской бригады, я опешил, настолько невероятным было то, с какой выдумкой и знанием человеческой психологии действовал этот диверсант. Поначалу даже не очень поверил, но колчев только усмехнулся и сказал, что все подтверждено документально что две золотые звезды просто так не дают. Поэтому пришлось поверить и вслух выразить сожаление о том, что я еще не знаком с этим неординарным человеком. Иван Петрович, по тогда выразился в том смысле, что еще не вечер, но вместе нас, по его мнению, сводить нельзя, так как если соединить хитроумность Александра и мой авантюризм, то мозга за мозгу зайдет не только противника. Ну что ты, примол, чего тебе товарищ нарком рассказывал?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 До этого летуны просильщиков посылали, так как у них не было необходимой техники, но тут как раз перегоняли специально оборудованные мессеры для подразделений ночных перехватчиков, поэтому просьбу удовлетворили. Результатом удовлетворения просьбы стал сбитый Дуглас. Партизаны, удрученные потерей, расценили это как неприкрытые хамство и совершили атаку на инфраструктуру аэродрома. Марат усомнился. «Не может быть, там ведь такая охрана была, всех бы положили». Я поправился. Атаковали не сам аэродром, а топливную базу и авиасклады.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 «Ха!» — Лёшка в восторге ударил по рулю ладонью. «Классно сработали. То есть выдрессировали немчуру, как Павлова свою собачку. Кстати, помнишь, в Беляковичах партизаны с немцами тоже краями расходились? Фрицы из гарнизон тогда на заготовки спокойно ходили, а наши в деревню за продуктами, не опасаясь, что патруль прихватит?» «Помню, только закончилось это хреново. Немцы яхткоманду один хрен вызвали. Так это не гарнизонские вызвали, а городские, после того, как партизаны машину с оберстом подорвали».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 И опять задумку проявили. Захватили языка, сделали якобы ложную заминированную тропу, а плену провели по притопольной гате. Потом позволили ему бежать. Язык вернулся к своим и обрадовал Аберовца до невозможности. Ведь если он там прошел, значит мин на гате нет. фриц собрал большой отряд из помпы помпой двинул в лес. Почти рота эсэс в болото забралась, а наши просто рванули эту дорожку с двух сторон, в общем-то все. Остальное болото доделало, даже без стрельбы обошлось.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 Глядя на слегка облупившиеся стены, выкрашенные в темно-серый цвет и навевающие смутные ассоциации, я поинтересовался. «Надеюсь, моего человека вы не в подвале все это время держали?» Дерябин улыбнувшись, ответил. «Что вы? У нас все как положено, лишних вопросов не задавали, отдельную комнату отвели рядом с нашим расположением и на поставили. А здесь мы пошли, чтобы здание не обходить. Сейчас напрямую через коридор во внутренний двор попадем».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 Теперь действительно все стало понятно. свежий гильзет разумеется, не доказательство, но эти самые доказательства в контрразведке добудут на раз. Далее лишь до подозреваемых добраться. Только подозреваемые оказались легки на подъемы, как сказал Михаил после известия о развале фронта и быстром продвижении союзнических войск к Сент-Антуану. Они не стали искушать судьбу и уехали на север, в Линсон, город, находящийся на границе с Эльзасом. Их приезд практически совпал с уходом немцев.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 В отряде погибли двое. Степан Троекуров, помнишь, высокий такой, постоянно с СВТ ходил, и ринат Боягов. Но Рената ты вроде не знаешь. Собеседник замолк, что-то прикидывал, а потом сам себе кивнул, добавил. Он уже после тебя появился. Остальные где? Мишка, зло цыкнув зубом, ответил. Отряд Родины выполнял задание штаба МАКИ в Центральной Франции, и когда ее освободили союзники, члены отряда были интернированы. Я облегченно вздохнул. Че так злишься? «Союзники, конечно, козлы, что не отпустили ребят сразу, но поступили они вполне по закону. А интернированные — это не убитые, значит, через месяц-полтора появятся». А потом, меняя тему, опять перешел к насущному. «При вас барахла много? Я в том смысле, какой транспорт еще брать? А то у нас газон и ульзис, ну, дождь чтоб тебе понятнее было, и пять человек, не считая меня». Кравцов на секунду задумавшись, ответил. «Вещи немного, но все равно не поместимся. У меня семь человек, из них трое женщины». «Ясно. Как там вообще обстановка?»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 Они как раз возле того моста стоят, где вы проезжать будете. Заодно и частоты связи согласуются, а то мало ли что. Мне были понятны мучение капитана, так как, находясь здесь, я был в зоне его ответственности. Если вдруг приключится косяк, то иметь будут именно дерябина, как не проследившего и не обеспечившего. И предлагает он дело, поэтому я и ответил. «Так и сделаем. Вообще, наша на той стороне Моасы есть?»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 Капитан козырнул мы пошли обратно в здание штаба, где, связавшись с Серегой, я доложила о своем решении. Гусев, обдумав услышанное, приказал. «Действуй, только постарайся управиться засветло. Не будешь успевать, лучше переночуй в линце и не возвращайся с утра. Да, если задержишься, связывайся с 236-м полком. Если что-то пойдет не так, тоже через них связь держи». «Понял. разрешить выполнять?» «Разрешаю».